«Двадцать. Это не учебная тревога». «Ну что?» — тревожно спрашивает Платоныч. «Сказал, перезвонит», — качаю я головой. Ответил зеркально, так сказать. «Я ему тоже сказал, что перезвоню, правда, вот через два часа только перезваниваю. Блин, ну не может же он только потому, что я в спешке ничего не объяснил, капризничать и выламываться». Алик летит, торопится, жмет по газам, делает, как велено. Я сижу на переднем сиденье, а Платоныч с Виктором располагаются сзади. Москва, столица. Мелькают здания, машины, прохожие. Мрачной серостью отпугивают чужеземца твои монументальные строения. Да только нет тебя краше для русского сердца при виде твоих древних стен. Раздается звонок. «Прагин!» — срываю я трубку. «Шеф звонил», — поясняет Злобин. «Похоже, ты прощен. Ну и хитрый ты Егор, пацан. Как тебе удается только? Дяденька скорее, а не пацан», — отвечаю я. «Ладно, дядя. Короче, он дал добро. Сказал, чтобы мы готовили и проводили операцию. По поваренку, понял, да?» «Понял, кивая. А удалось уже выяснить что-нибудь. Номер действительно бухгалтерии АЗЛК, но никакой кухарчук в отделе снабжения не числится». К бухгалтерше этой уже выехали опера, но из этого источника я бы ничего не ждал. Мы сейчас с Юрием Платоновичем в вашу сторону мчимся. Можем к вам? Давайте, я пока тут распоряжения отдам кое-какие, пропуск будет ждать. На тебя и большака. Инструкция дана в одностороннем порядке, так? Спрашивает спец в сером костюме. Без возможности обсуждать условия. Стало быть, он понимает, что вы бы хотели остаться и при своем сокровище, назовем это так, и получить живого и невредимого заложника. Поэтому сразу ставят в условия, когда вы не имеете возможности вести переговоры. Мы всякиваем, сидим в кабинете у Данира, проводим совещание. Кроме меня и Большака присутствуют двое солидных оперов, наверное. Крутейших специалистов, как заверил Злобин. Но ну и он сам, естественно, тоже здесь. «Объект может предполагать, что вы способны вложить в ячейку не то, что ему нужно», — продолжает опер. «И будете его выслеживать. Однако он не знает, что к делу подключилась контора, правильно?» Оба злобинских спеца выглядят как близнецы. Крепкие плечи, безупречно сидящие костюмы, короткие военные стрижки, волевые подбородки и добрые серые глаза. Один чуть выше, другой чуть ниже. Тот, что повыше Иван, тот, что пониже Евгений. Ивану лет сорок, Жене лет тридцать пять. Особых примет нет. Оба в штатском, звания неизвестны. Двое из ларца, короче. «Кодовое имя объекта — поваренок», — сообщает Данира. «Сраный Джеймс Бонд», — вздыхает Большак. «Ошибка, блять, резидента». «Я полагаю, что у него могут быть источники в КГБ», — говорю. «И работает он явно не в одиночку». Кто-то должен был совершить похищение. Для этого бухгалтершу с завода или кассиршу из гастронома не привлечешь, верно? Опять же, кто-то должен забрать чемодан из ячейки. Вряд ли он сам пойдет. Вон, Марина матерая какая была. Тогда у него был ресурс, — возражает Данира. Можно было иметь с подручных за счет конторы. Теоретически его агенты могут и не знать, что у нас он уже не работает, — хмурится Иван. А если и доходили какие-то слухи, добавляет Евгений, он всегда может сказать, что это легенда, и он просто перешел на работу под прикрытием. Да и сам он только с виду дурачок, кивая. Думаю, он и опером проработал не один год, прежде чем стал замначальника следственного отдела, да? Все замолкают и размышляют. Итак, Карпенко, хлопает ладонью по столу Данира. Время идет, переходи уже к предложениям от общих рассуждений. «Так точно», — кивает Иван, тот, что постарше. «Вот план зала ожидания. Это ряды кресел, это автоматическая камера хранения. Вот наша ячейка, она в среднем ряду на высоте. Хорошо просматривается отсюда, отсюда, отсюда. Практически со всего зала. Только минус в том, что при всей величине зала и количестве народа здесь очень трудно остаться незамеченными. Как им, так и нам». Говоря все это, он чертит карандашом стрелки и обводит кружочками важные точки на розовом, вышедшем из эры или из подобного копира плане. На синьке, короче. А если... Начинаю я. Прошу прощения, конечно, но может нам операцию силами МВД провести? Под вашим руководством, естественно. Можно поговорить с Чурбановым. Тогда в конторе о ней никто не будет знать и утечек, скорее всего, не будет. Поваренок успокоится и... «Нет, эта идея мне не нравится», — решительно отметает ее злобин и тычет пальцем в план. «А это что такое? Почему тут кресел нет?» «Леонид Юрьевич». «Нет, ты хочешь, чтобы чемодан к ментам ушел?» — злится он. «Мы все сделаем в режиме повышенной секретности. Поваренок ничего не узнает. Так что про Чурбанова забудь, пожалуйста». «А это что-то типа балкона или как это называется?» — продолжает Иван. «Галерея, что ли? Шут его знает. Это возвышение». Оттуда весь зал как на ладони, но там, в принципе, нет ни одного человека. Это совершенно пустое место, несущее исключительную декоративную функцию. То есть, если туда подняться, то срисуют моментально. «Товарищи, — говори, — прошу обратить внимание, что главная цель — не схватить того, кто возьмет чемодан, а найти и освободить заложника. Чемодан тоже искать не надо, он и так у нас». Платоныч молча кивает несколько раз, а на этой галерее, — добавляю я, — «Можно поставить бригаду маляров-штукатуров, которые будут по и координировать все действия». «Да, вот это толковое предложение», — соглашается Злобин. «Карпенко, маляров послать немедленно!» «А это не будет странно», — хмурится тот, — «что внезапно посреди дня появилась бригада». «Они могут готовить фронт работ на завтра», — пожимая плечами. «В принципе, ничего странного». Карпенко согласно кивает. «И второй из ларца тоже кивает». «Надо расставить наблюдателей», — продолжаю я сыпать идеями. «Вот здесь, здесь, здесь и...» «Так, Егор!» — резко обрывает меня Данира. «Я понимаю, ты о мальчике беспокоишься, но мы все беспокоимся, так что доверь планирование операции специалистам». «А вы уже спасали когда-то заложников?» — спрашиваю я. «Прекрати, я сказал!» — снова прихлопывает он ладонью по столу. «Вот какой у меня вопрос. Будем ли мы отдавать настоящие документы или засунем в чемодан книги, например?» Настоящий Леонид Юрьевич, без раздумий, говорю я. Людей будет много, чтобы его выследить правильно. Зачем нам в таком случае рисковать? Меня сейчас, если честно, судьба этих документов вообще не волнует. Мне нужно Триню освободить. Этот хрен-кухарь чисто теоретически может исхитриться и вырваться из наших лап. Тем более у него однозначно есть источники. Кто-то ему льет инфу. Но даже если такое случится, и он, и я, и все мы прекрасно понимаем, что чемодан ему нужен не для того, чтобы уйти на дно и затихариться. Чемодан ему нужен как раз, чтобы всплыть на поверхность и занять достойное место под солнцем. А если он что-то сделает с Андрюхой, его самого уже никто не спасет. Ни одна спецслужба в мире. Я уверен, он это понимает. А вот если он не получит того, что хочет... Тогда выходит, что и терять ему больше нечего. А раз терять нечего, ждать от него можно будет чего угодно. В общем, отдаем оригиналы. «Он может их сбросить сообщником, например», — хмурится Евгений. «Нужно быть готовым отслеживать несколько человек, не только объект», — качая его головой. Евгений недовольно опускает голову, но молчит, не возражает. «Хорошо», — кивает Злобин. «Я согласен, даем оригиналы. Поехали дальше». В половине шестого я подъезжаю к вокзалу. На площади перед главным входом столпотворения. Автобусы, такси, люди с чемоданами и сумками. Приезжают и уезжают легковушки. Шумно. Пахнет бензиновыми выхлопами. На здании вокзала колышутся огромные плакаты с черно-белыми портретами Маркса, Энгельса и Ленина. Как говорится, оказывается, Карл Маркс и Фридрих Энгельс не братья, а четыре разных человека. Они угрюмо взирают на суету пролетарии в крестьян и жалкой интеллигентской прослойки. Явно печались, что те променяли светлые идеалы мировой революции на мелко буржуазные сугубо бытовые радости и чаяния. Между портретами, придавая композиции погребального трагизма, трепещут насыщенно-кумачевые полотна. черной, красный и немного белого. Крупная надпись поясняет. Да здравствует марксизм и ленинизм. Я вхожу в душный и шумный зал. В руке чемодан сливаюсь с толпой, как настоящий приезжий, вернее, наоборот, отъезжающий. Народ снует туда-сюда, осматриваюсь. Уважаемые пассажиры, объявляет диктор хорошо поставленным голосом. Поезд москва жмеринка, отправляется с третьего пути. Будьте внимательны и осторожны. Будем. Что нам еще остается-то? Внимание и осторожность. М да Все скамьи заняты. Деревянные, красивые, местами потемневшие от времени. Прохожу мимо ячеек камеры хранения. Вот она, моя 181-я. Торопиться не нужно, надо все как следует осмотреть для начала. Я иду в буфет, беру бледные сосиски с горчицей и стакан чая. Встаю за столик на высокой ножке и внимательно прочесываю взглядом зал. Часть ожидающих сидит ко мне спиной, значит, нужно смотреть и с другой стороны. Зал, конечно, красивый. Лепнина, колонны и капители, ампир, понимаешь ли. Сердце гордостью наполняется, умели же когда-то. Хотя бы и до революции, но все же равно здорово. Сверху на галерее матерятся маляры, растягивая куски брезента и таская стремянки и ведра с краской. Поваренка нигде не видно. Лады. Я делаю несколько глотков из стакана и двигаю в противоположный конец зала. Нет, и отсюда не видать. Оно и понятно. Но проверить было нужно. Ну ладно, раньше сядем, раньше и встанем. Я подхожу к ячейке и набираю код. Восемнадцать ноль ноль. Удобно. И время, и код одинаковые. Открываю дверцу и... Ух ты! Конверт. Лежит, как в сейфе. Беру, а чемодан впихиваю в ячейку. Смотри-ка, письмецо толстенькое. Что там он? Войну и мир мне написал. Вытаскиваю. Твою дивизию. Фотография. Причем, судя по всему, свеженькая. На фоточке запечатлен Трыня. Сердце ухает. Он стоит в кирзовых сапогах, брюках, заправленных в эти сапоги, рубашке и деревенском картузе. В руке ведро. Взгляд тоскливый. Позади него деревянный забор с дырами, через которые смотрят свиньи. Скотный двор. Какого хрена? Поворачиваю карточку, ничего не написано. Так. Вытаскиваю тетрадный листок, сложенный в четверо, разворачиваю. Текст отпечатан на машинке. «Дорогой друг, надеюсь, ты не сердишься на то, что молодой человек помогает нам по хозяйству. Работы у него немного, единственное, что приходится делать, это кормить свиней. Зато ему не скучно, ведь это весьма увлекательное занятие». Тут хорошо, свежий воздух, когда ветер дует в сторону от свинарника. Животные — красота, одним словом. Что еще нужно молодому растущему организму? Питание какое-никакое тоже имеется. В общем, не беспокойся, с Андрюшей все в порядке. Пока в порядке. Но насколько все закончится благополучно, зависит только от тебя. Поэтому очень прошу. Если ты не хочешь, чтобы молодой человек случайно поскользнулся и угодил прямо в корыто к голодным свиньям. Придерживайся наших договоренностей как можно более точно. Возможно, ты не знаешь, но свиньи, особенно голодные, с большим, просто превеликим удовольствием сжирают человека, не оставляя никаких улик, ни костей, ни волос, ни зубов. Что за удивительные твари, не правда ли? В общем, дело такое. Не вздумай играть нечестно, иначе быть беде. Если ты попытаешься набить чемодан книгами или газетами, у поросят сегодня будет настоящий пир. Если попытаешься выслеживать меня у камеры хранения, у поросят сегодня будет пир. Подумай об этом и попридержи свою свору. В общем, сделай, как тебе подскажет твое сердце. Мы оба понимаем, что это не розыгрыш. По крайней мере, я на это надеюсь. А теперь не теряй времени, у тебя его практически нет. Ведь тебе нужно успеть привезти чемодан на Белорусский вокзал. В 18.20 отходит поезд на Минск. Отвези вещи в камеру хранения на Белорусском, ячейка 181, шифр 18.20. И не забудь прихватить 15-копеечную монетку. Как расстанешься с чемоданом, сразу выходи, иначе сделки не будет. Если не успеешь до отхода поезда, считай, что сделка не состоялась. Удачи! Я в тебя верю. Твой друг — П. Твою дивизию, сука, мастер квеста! Я хватаю чемодан и опрометью бросаюсь на выход. Толпа, как назло, направляется в мою сторону плотным непроницаемым фронтом. Откуда вы? Да пропустите вы, щучьи дети! Да в рот вам ноги, как говорил великий Пушкин!» Рассчитал мудила, знал расписание, хотел сделать так, чтобы не было времени на переброску сил. Харек, Козья морда. Кое-как я выбираюсь наружу. Алекс, завидев меня, заводит мотор, я впрыгиваю в машину, и он тут же рвет с места. «На белорусский вокзал!» — бросаю я, набирая номер Злобина. «Слушаю!» — мгновенно отвечает он. Перебрасываем силы на белорусский вокзал. Поваренок оставил в ячейке записку. Нужно до отхода минского поезда поместить чемодан в камеру хранения. В записке угрозы, и, и вообще-то у него башка напрочь отбита, походу, товарищ генерал. Блять, вот же сука, все понял тебя, перезвоню. Я оборачиваюсь назад, Платоноч белый как полотно. Блин, нахер он попёрся со мной. Сидел бы со Злобиным. Прорвёмся, подмигиваю я, блефует тварь. Ему чемодан жизненно необходим, понимаешь, он ради него душу продаст. Похоже, уже продал, кивает дядя Юра. Звонит телефон. Да, это Злобин. Парни в экстренном порядке передислоцируются. Не торопись, понятно? Дай им приехать, время есть. Егор, слышишь, не психуй. Твою дивизию не психуй. Ладно, не буду, раз вы не рекомендуете. Ехать тебе осталось 10 минут, продолжает Данира. Подъезжай прямо ко входу, прямо по тротуару, ясно? смотри, у тебя будет 10 минут до отправления Минского. Камеры хранения справа от главного входа. Поезд мы задержим минут на 5. 5 минут дополнительного времени, понял? Понял, Леонид Юрьевич. Ты в норме? Да что мне сделать-то? Но ну, молодец, работай. Спокойно, расчетливо, да? Так точно. Но ну и молоток, давай, Родина в тебя верит. Товарищ генерал, поварёнка надо брать живым в конце операции. Но только после освобождения заложника. После освобождения. Да не психуй ты. Цель операции заложника, не чемодан. Действуй, план остается прежним. Работай спокойно и четко по плану. Ты меня понял? Да. Молодец, все, отбой. Влетаем на тротуары прямо на пропалую, пугая пассажиров и носильщиков. Я вбегаю в здание, словно собираюсь по шпалам догонять ушедший скорой. Часы показывают 18 часов 12 минут. Фух, ну поваренок, ну попадешь ты мне. Я тебя сам буду грызть, почищу твоих хряков. Отыскиваю камеру хранения. Вот моя ячейка. Так. Спокойно, тихонько. Злобин прав. Спокойно и четко по плану. Раз, два, три, четыре. Досчитываю до десяти. Время восемнадцать-шестнадцать. За четыре минуты до назначенного срока. Да еще и поезд задержится на пяток минут. Надеюсь, больше никаких писем. Оглядываю пассажиров. Внимательно оглядываю, сосредоточенно. Кухари нет. Устанавливаю код, прокручивая черные карболитовые ручки. Замок щелкает, я тяну за рукоять, и дверь открывается. Пусто, никаких... Нет, сука, он со мной забавляется, что ли? На этот раз здесь просто листок бумаги в клеточку, на нем напечатано. «Отдай чемодан человеку слева от тебя и быстро уходи». «Что за человек? Какого хрена?» Я поворачиваю голову и вижу идущего ко мне чувака. Он находится в паре шагов и уже протягивает руку. «Чемодан!» — отрывисто и требовательно бросает этот чел. Крепкий, касая сажень в плечах. «Быстрее!» «Твою дивизию! А где же сам кухарь?» «Быстрее!» — повторяет крепкий чувак. «Где кухарь?» — пытаюсь я овладеть инициативой. «Не хочешь выполнять договоренности? Все отменяется!» «Как не хочешь? Все я хочу!» — он протягивает руку. «Блин, а как я? Все вопросы не ко мне!» — перебивает он, выхватывая у меня чемодан и делает знак стоящему рядом носильщику. «Все, уходи, не стой здесь!» Носильщик татарин оказывается тут как тут, аккуратно и почтительно приняв чемодан из рук этого парня, ставит его на тележку и, повернувшись, уверенно чешет в сторону перрона. Я отталкиваю этого никчемного мурзилку, и в этот самый момент по вокзалу разносится объявление. Уважаемые пассажиры, объявлена пожарная тревога. Пожалуйста, немедленно покиньте здание вокзала. Пользуйтесь указателями с надписью «Аварийный выход». Соблюдайте спокойствие, помогайте пожилым людям и инвалидам. На мгновение замолкнув, диктор начинает повторять объявление. После третьего раза раздается звук сирены. Поднимается страшный гвалты суматоха. Люди вскакивают с места, бегут во все стороны, не глядя на обозначение. Разносится запах дыма, незначительный, но вполне ощутимый, и это подливает масло в огонь. Сука, поваренок. Наверняка это его рук дело, хочет спокойно выйти. Я не сомневаюсь, что он где-то рядом. Толпа несет меня на перрон, носильщика тоже. Я его еще вижу, он впереди пытается вырваться из человеческого водоворота. Уважаемые пассажиры, объявлена пожарная тревога. Пожалуйста, немедленно покиньте здание вокзала. Диктор не унимается, сея панику и хаос. Да откуда здесь столько людей? Седую бабку со стоически сжатыми губами несет впереди меня спиной вперед. Она не может противостоять сдавливающей ее толпе. Встретившись со мной взглядом, она чуть улыбается. Хм, это странно. Будто это не наша а заграничная бабка и взгляд. Взгляд, где я видел эти глаза? Вроде бы даже не старые. Парик на ее голове чуть съезжает и... Твою дивизию, это... Это же он. Кухарь, долбанный Керенский, переоделся в бабку. Видя, что я догадался, он чуть подмигивает, и толпа выносит его на перрон.